И прежде всего, он помнит свой долг. Это коммунист, который знает, что нет такого места, где бы он посмел не быть членом партии, сложить руки и прекратить свою деятельность. Я даже сказал бы, что именно здесь, в условиях величайшей опасности и жесточайшего террора, он нашел свое настоящее место. Здесь он вырос. Он гибок. Каждый день и каждый час – Рождаются новые ситуации, требующие для своего разрешения иных приемов. Он находит их немедленно. Его распоряжение секунды. Он стучит в дверь камеры, выслушивает заранее подготовленное поручение и передает его кратко и точно на другом конце коридора, раньше, чем новая смена дежурных успеет подняться на второй этаж. Он осторожен и находчив. Сотни записок прошли через его руки – и ни одной не перехватили даже подозрение на его счет не возникло он знает у кого что болит где требуется поддержка где необходимы точные сведения о положении на воле где его подлинно отический взгляд придаст силы человеку в котором растет отчаяние где лишняя моть хлеба или ложка супа помогут перенести ттягчайший переход к тюремному голоду он все это знает благодаря своей чуткости и громадному опыту, знает и действует. Это сильный, бесстрашный боец, настоящий человек. Таков дядюшка Скоржепа. Мне хотелось бы, чтобы тот, кто прочтет когда-нибудь эти строки, увидел в нарисованном портрете не только дядюшку Скоржепу, но и замечательный тип хаус-арбайтера, то есть служителя из заключенных, сумевшего превратить работу, на которую его поставили угнетатели, в работу для угнетенных. Дядюшка Скоржепа единственный в своем роде. Но были другие служители, не похожие друг на друга, но не менее замечательные. Были их и в Панкратце, и во дворце печчика Я хотел набросать их портреты, но к сожалению у меня осталось лишь несколько часов слишком мало даже для песни в которой быстро поется о том что в жизни совершается медленно вот хотя бы несколько примеров несколько имен из тех кто справедливо заслуживает чтобы их не забыли доктор милош неэдвед прекрасный благородный товарищ который за свою ежедневную помощь заключенным поплатился жизнью во свенцами Арнольд Лоренц, у которого казнили жену за то, что он отказался выдать товарищей, и который через год сам пошел на казнь, чтобы спасти других хаус-арбайтеров из четырехсотки и весь ее коллектив. Никогда не унывающий, вечно шутливый Вашек, молчаливая, самоотверженная Анка Викова, казненная вне осадного положения, энергичный, В рукописи имя не проставлено. Веселый, ловкий, изобретательный библиотекарь Шпрингл. Застенчивый юноша Билек. Только пример только примеры. Люди покрупнее и помельче. Но всегда люди, а не людишки. 2. 8. Страница истории. 9 июня 1943 года за дверью перед моей камерой висит пояс мой пояс значит меня отправляют ночью меня повезут в империю судить и так далее от ломтя моей жизни время жадно откусывает последние куски 411 дней в Панкреция промелькнули непостижимо быстро. Сколько еще дней осталось? Где я их проведу и как? Едва ли у меня еще будет возможность писать. Пишу свое последнее показание. Страницу истории последним живым свидетелем, которой я, по-видимому, являюсь. В феврале 1941 года весь состав Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии вместе с заместителями, намеченными на случай провала, был арестован. Как могло случиться, что на партию обрушился такой страшный удар, пока еще точно не установлено? Об этом должно быть в свое время расскажут пражские гестаповцы, когда предстанут перед судом. Я напрасно пытался, как и хаус-арбайтер из дворца печчика добраться до сути дела. Не обошлось, конечно, без провокации, но сыграла свою роль также и неосторожность. Два года успешной работы в подполье несколько усыпили бдительность товарищей. Подпольная организация росла вширь, в работу все время вовлекались новые люди, в том числе и те, которых... партия должна была бы использовать по другому назначению. Аппарат разрастался и становился таким громоздким, что трудно было его контролировать. Удар по партийному центру был, видно, давно подготовлен и обрушился в тот момент, когда уже было задумано нападение немцев на Советский Союз. Я не представлял себе сначала масштабов провала. Я ждал обычного появления нашего связного – И не дождался. Но через месяц стало ясно, что случилось нечто очень серьезное. И я не имею права только ждать. Я начал сам нащупывать связь. Другие делали то же самое. Прежде всего, я установил связь с Гонзой Выскочилом, который руководил работой в Средней Чехии. Он был человек с инициативой, и подготовил кое-какой материал для издания «Руды права». Нельзя было, чтобы партия оставалась без центрального органа. Я написал передовицу, но мы решили, что весь материал, который был мне неизвестен, выйдет как майский лист, а не как номер «Руды права», так как другая группа товарищей уже выпустила газету, хотя и очень примитивного вида. Наступили месяцы партизанских методов работы. Хотя партию и постиг сокрушительный удар, уничтожить ее он не мог. Сотни новых товарищей принимались за выполнение неоконченных заданий. На место погибших руководителей самоотверженно становились другие и не допускали, чтобы организация распалась или стала пассивной. Но центрального руководства все еще не было. А в партизанских методах таилась та опасность, что в самый важный момент – В момент ожидаемого нападения на Советский Союз у нас могло не оказаться единство действий. В доходивших до меня номерах Руде Право, издававшиеся тоже партизанскими методами, я чувствовал опытную политическую руку. Из нашего майского листка, оказавшегося, к сожалению, не слишком удачным, Другие товарищи, в свою очередь, увидели, что существует еще кто-то, на кого можно рассчитывать. И мы стали искать друг друга. Это были поиски в дремучем лесу. Мы шли на голос, а он отзывался уже с другой стороны. Тяжелая потеря научила партию быть более осторожной и бдительной. И два человека из центрального аппарата, которые хотели установить между собой связь, должны были пробираться сквозь чащу многочисленных, проверочных и опознавательных преград, которые ставили и они сами, и те, кто должен был их связать. Это было тем сложнее, что я не знал, кто находится на той стороне, а он не знал, кто я. Наконец, мы нашли общего знакомого. Это был чудесный товарищ доктор Милуш Недведт. который стал нашим первым связным. Но и это произошло почти случайно. В середине июня 1941 года я заболел и послал за ним Лиду. Он немедленно явился на квартиру к Баксам. И тут-то мы и договорились. Ему как раз было поручено искать этого другого. И он не подозревал, что другой – это я. как и все товарищи с той стороны, он был уверен, что я арестован, и что, скорее всего, меня уже нет в живых. 22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз. В тот же вечер мы с Гонзой Выскочилом выпустили листовку, разъяснявшую значение этой войны для нас, чехов. 30 июня произошла моя первая встреча с тем, кого я так долго искал. Он пришел в назначенное мною место, уже зная, с кем он увидится. А я все еще не знал. Стояла летняя ночь. В открытое окно вливался аромат цветущих акаций. Самая подходящая пора для любовных свиданий. Мы завесили окно, зажгли свет и обнялись. Это был Гонза Зика.